Глава шестая. Боль рождает магию. Кэндл Каунтер. Соль и шторм. Парламентюров не убивают, — торопливо заявила Анжела, замявшись на пороге. Я хмыкнула, и выждатель подняла брови. — Говори, с чем пожаловала. Или не морочь мне головы и проваливай. Она бочком зашла и села на край кресла. На лице ни одной родинки, только скрытый страх. А будь она нечестью с магией не боялась бы. Только белка, значит, протянула я. И я не обманывала. Нервно отозвалась девочка. Мы же не умеем, всю правду сказала, даже про бабулю, которая однако оказалась не человеком, а нечестью. Зачем этот карнавал с болезнью и присоской? Я прищурилась. Меня проверяли? Хотели понять, на что я способна, и заодно от себя подозрения отводили. Зачем? Бабуля не была уверена, что ваш уголь выжжен. Опустила глаза белка и затеребила край чёрного свитера. Опасалась проблем раньше времени. Вы же пространственные, вы же видите больше других ведьм, и быстрее, когда хотите. Бабуля говорила, что вокруг вас слишком много силы чуится хотела убедиться, что вы не угольная сила, и убедилась. Вы только с артефактами работали, выжженная ведьма. Значит, они ощущали рудимента по-своему, но не поняли, что это такое. И что тебе предложили за работу, магию? А что вам лиса предложила за присмотр? Анжела нахохлилась и неожиданно показала зубы. Вы ей помогаете, потому что обязаны жизнью, и я тоже. Дадут маги или не дадут, знаете, мне фиолетово. Они моя семья. Я снова прищурилась. Белка взжалась. Что ещё ты знаешь о моей семье? мягко спросила я. Всё, торопливо сообщила она, даже то, чего вы не знаете. Меня прислали всё рассказать и объяснить. Внимаю, я вцепилась в край стола, но желание свернуть ей шею меньше не стало. Когда правды совпадают, люди дружат, а когда разнятся, убивают. Бабуль выслеживал лису очень давно, поёрзав, заговорила Анджела. Когда они решили вернуть нечестие магию, то сначала пошли за помощью к высшим. Искать тенники, отбиваться от наблюдательских видов, добывать нужные знания о волшебстве, под споры нужно, но высшие, и она поморщилась. «Они живые и иши!» «У них сил и способностей много сохранилось, а на остальных они плевать хотели. Не трогайте их, и все тут!» Девчонка сделала паузу, ожидая вопросов, но я лишь смотрела на нее в упор. Вздохнув, она продолжила. У лисы были знания. Те, которые большинство нечисти растеряло после ритуала лишенства. О старшинстве, о бугле старшинства... Яна приглась, вспоминая случайные Данькины слова о том, что эти их угли почти мёртвые, а заодно вспомнила и демонстрацию. Уголь на правой руке горит живым огнём, а на левой растекается беспомощной кровью. Бабуля узнала о лисах, когда вернула силу через информационное поле, и через него же смогла найти подходящую лису, старую, мудрую, помнившую и одинокую. У моей душе шевельнулось нехорошее предчувствие. И Анжела тоже шевельнулась. На всякий случай развернулась коленями к двери, сглотнула и выпалила. У лис есть болезненное желание иметь потомство, даже чужое, чтобы хоть какие-то знания передать, даже человечье. Это всем известно. Найти пару им трудно, их слишком мало. А вот ребенка... И вы тут устроили, не так ли? Сбежать девчонка не успела. От злости я переделала даже нечесть, оказавшись у двери быстрее, чем она вскочила с кресла, и смотрела в испуганные глаза и видела метель, невероятную в наших краях, слишком раннюю, слишком страшную. Ну, промямлила она. Это же не я, я только рассказываю. Сядь прякнула я: мою настоящую мать убили рыбы, чтобы лиса, почуяв беду для ребёнка, и примчалась на помощь. Но какой в этом смысл? Анжела снова сглотнула и тихо запинто её пробормотала: "А амулеты?" Я инстинктивно потёрла левый локоть. Амулеты, значит. Старшинства природы и непредусмотренного захотелось на еще одну ступень могущества подняться. «Вы меня ради них покалечили!» В душе бушевал, набирая силу, ураган, но голос звучал на удивление спокойно. «Вообще-то хотели...» Белка запнулась. «Больше! Больше амулетов!» Я подняла брови. «Трех мало! Руки-ноги беспомощному ребенку оторвать, чтобы леса пришила!» Она ничего не ответила, только глаза опустила. Нечесть, сплюнула я срогательством. Цель оправдывает средства, окрестилась наскребя по всесекам смелости Анжела. Вы ведь мы рождаетесь силой, умеете постоять за себя и защитить родных, а нам что делать? Что мне было делать, когда папу паук убил? Просто так развлекался. А была бы магия или хотя бы старшинство. И тебя бы не было. Я качнула головой, выпрямившись и скрестив руки на груди. История становится историей не тогда, когда её рассказывает один человек. Это всего лишь легенда. История подкрепляется доказательствами. Тебе рассказали красивую сказку, и ты поверила. Во времена магии нечесть не могла ужиться ни с кем: ни с людьми, ни с ведьмами, ни друг с другом. Они вели бесконечные войны за территорию, пропитание и здания. И тому есть масса подтверждений в наших архивах. И тогда нечести предложили сделку: их учат жить мирно, сохраняя род, традиции и знания, а они жертвуют опасной частью силы. Интересно добавила я, глядя на взерошенную макушку белки: "Что бы ты выбрала? Магию и бесконечные сражения или мир и детей?" Анжело только плечком дёрнула нервно. "Да и что тут ответить? Вопрос риторический." — Ни тебя бы не было, ни твоего отца, — повторила я и вернулась на стол. Да и белок бы быстро истребили, как вид, чтобы под ногами высших не путались. — А то, что на твоего отца напал паук... — Знаешь, про мою мать говорили то же самое. Паук убил. — Ты уверена, что паук, а? Девчонка посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, и я почти физически ощутила, как рушится ее прежний мир. И глядишь на пользу. Мой-то давно лежал в руинах и требовал мести. Теперь даже больше, чем прежде. — Соберись, — посоветовала я, и заканчивай. — Но зачем? — пробормотала она. — Рабочие руки лишними не бывают. Я пожала плечами. Замороченные головы тоже. — Высшие, говоришь, рыб послали куда подальше. Вероятно, остальная нечисть тоже. Все, кто помнил историю точно. Инстинкты самосохранения и продолжения рода у нечисти первичны. И удивительно, что рыбам пришлось полагаться только на себя. Только на себя же. Не знаю, Анжело хлюпнул носом. Я вообще, кроме бабули, мало кого знаю. А о том, что бабуля нашими с Денькой стараниями навсегда осталась в заброшенном подвале, она в курсе? Но я не решилась об этом спрашивать. Мало ли. На войне как на войне. В общем, они амулеты хотят, белка ухраткой шмыгнула носом. И ваши, и те, что мать леса в обмен на детей ещё сделает. Не сделает, я мрачно улыбнулась, снова как недавно ощущая чужое присутствие в пространственном слое. Кто-то любопытный пришёл, чтобы узнать всё наверняка, а не из пересказа перепуганной девчонки. Почему? Ведь дети выросли. Это по ведьмовским законам они несовершеннолетние, а по леским правилам уже давно взрослые. Способны защитить себя и продолжить род. Всё. Шагом марш в мир, создавать семьи и кормить их. Мать по старой памяти ещё может выделить ненадолго угол, советом помочь или знания передать, с внуками повозиться, но не больше. «В отличие от нечисти, я не имела никаких запретов на ложь». И, посмотрев на стену за Анжелой, с явным удовольствием повторила. «А она не придет. Дети выросли. И вам до нее будет не добраться еще долго. Пока она откородит, пока поймет, что безопасно для людей, чтобы вернуться в мир с малышом. А к тому времени я дам знать Альберту» и наблюдатели её защитят что что сюрприза они не любят и вам её знание не получить они женские сыновьям не передаются приёмным ведьмам тоже добавила со значением бритесь возможно нам и трёх твоих амулетов хватит отодвинув в стену в номер шагнула преснопамятная нечисть архивариус и в комнате неуловимо похолодало и потемнело Или сами разберёмся, как их создавать, и используем кровь живых лис. Или пока и трёх твоих хватит на первое время. А когда амулеты заработают, найти подход к тем же лисам будет намного проще, чтобы продолжить начатое и возродить в нечестие древнюю силу. Я по глазам видела, что она нарочно про живых лис сказала и с трудом удерживала себя в руках. Где мой крестник? спросила я сухо. В полночь откроется дверь в тайник, и ты туда придёшь, и там узнаешь остальное. Безмятежно улыбнулась рыба и положила руку на плечо Анжелы. Будешь сотрудничать, и с тайника уйдёшь сама, и даже с рукой, и возможно, со вторым мальчишкой. А я услышала другое от хозяйки. Если придёшь со злом и приведёшь воров, Никто мой дом не покинет, и на лис найду право. Это нереально. Я скрипнула зубами и снова вцепилась в стол. Хозяйка. У нас есть ключник, успокоила архивариус, кровное родство с хозяйкой. Она ничего нам не сделает, примет как родных, а всё остальное зависит только от тебя. Да, не сдержалась я. За дуру держишь. Какой вам смысл оставлять меня в живых? До моей лисы вам уже не добраться, а... Знания лишними не бывают. Тонко усмехнулась рыба и крепче сжала дробнувший Анжеле на плечо. Особенно знания стародавних, скрытые здесь, в тринадцати тайниках. Ты ведь можешь передумать работать на круг. Что они тебе дали? Гору проблем. А сами даже от подставы защитить не смогли. Лишилась силы, вышвырнули вон. — А мы примем. И с твоей изменившейся силой разобраться поможем. И не девочке принеси-подай, будешь, а знающий. Нам нужен учитель, Злата, не скрою. Нужны знания ведьм очень. Не только теория, но и практика. Она говорила так, словно была хозяйкой всего, и положения, и тайника. — Да. Сухой голос звучал спокойно, приторно-сладко до тошноты, и тревожным набатом забило. Даже от подставы защитить не смогли. Даже от... что? Я потрясенно смотрела на рыбу. Зачем? Ты начинала вспоминать, уходила в прошлое во сне и подбиралась к разгадке все ближе. Да, Злата, мы следили за тобой всегда. И не раз видели в пространственных слоях ищущей. Одно время нам удавалось стирать тебе память, но... Из ключа к силе ты превращалась в опасность. Подбросить полумертвого парнишку в твою петлю было непросто. Но в этом мире нет ничего невозможного. Она снова улыбнулась. Особенно, когда идет снег. И твою память прикрыли. И решили проблему с приманкой. Сюда, с лисами. Это было непросто. Ну, когда ты идёшь к желанной цели, вся вселенная за тебя. Ещё вопросы? Я проглотила грязные ругательства. Ладно. Вырви кобриду девяти клыки, но она всё равно останется змеёй и опасной тварью. Кто ключник? О, ты его знаешь. Сработайтесь. Он зайдёт за тобой незадолго до полуночи. И матовые глаза рыбы весело сверкнули. «Смотри, не убей с горяча!» «Мы все прошли слишком долгий путь, чтобы споткнуться на последнем шагу. И подумай над моим предложением. Поделишься амулетами и останешься с нами. Мы вернем мальчика матери живым и второго поможем найти. А потери крови для амулетов лисы с их-то сумасшедшей регенерацией даже не заметят». А может, оба захотят к нам присоединиться, кто знает? И нечестнё не ждёт, помнишь? Я ответила угрюмым взглядом. Помнишь. И бабушка Архивариус, с собой дядя Анжел, открыла дверь. "Идём, дорогая. Мы своё дело сделали, и перед финалом мне помешает отдохнуть нам всем. До встречи, Злата. И не преследуй нас. Помни, что у нас есть ключ от тайника. Али среди артефактов довольно одного. Белка уходила, подавлена, задумчивая, не глядя на меня, а рыба имела наглость подмигнуть на прощание. Дверь тихо закрылась. В номер вернулось слепящее солнечное полуденное тепло. Я застыла на столе с взведённой пружиной, не зная, то ли с информацией разбираться, то ли догнать и убить к чёртовой матери. Дойнкуз береги, Кошенину посоветовал орудимент. Конечно, он им живым нужен, но всё же. Я вздохнула, выдохнула, но расслабиться не получилось. Мир мой бедненький, сколько ж нам открыть и чудных. Поешь, подсказало моё безумие. Две шкуры они с нас содрали наживую, не уж-то в третий раз позволим. Невесело усмехнувшись, я спрыгнула на пол и вяло занялась нехитрыми утренними делами. Сходить в душ и умыться, проверить состояние руны и переодеться. Собрать чаю, обнаружить в холодильнике заначенные Данкины бутерброды. И при виде них, и при воспоминании о ночном бое, снова вспыхнула злость. Я повернулась к грудименту, который сидел на подоконнике. По-моему, ты очень-очень многое мог бы рассказать заранее, заметил я резко. «Про набранную силу и способность к магии точно, но...» «Я не знал», — возразил он так же резко и зердито провел рукой по зализанным волосам. «И до сих пор не понимаю, что я такое и откуда взялся». «Я вижу, да. Но скажи-ка, подруга, много ли толку от человека, который целыми днями пялится на древней рукописи, но не знает языка и не понимает ни слова? Напомнить, сколько мне лет?» «Я поостыла, действительно». Разогрев бутерброда, я без аппетита пообедала, прокручивая в голове недавний разговор. Все эти годы рыбы крутились рядом и устраивали, подстраивали, настраивали. И все ради того, чтобы мы с Надкой и мальчишками оказались здесь. И мы с мальчишками оказались. А Лиса очень, прямо скажем, вовремя забеременела, хотя ей реально трудно найти пару. За Данькиным отцом она охотилась очень долго. Выслеживала его не один год, нашла где-то на задворках русского севера, да еще и едва выжила после знакомства, так он был зол. А теперь, если представить, поговорят наблюдатели с заклинателями и ведьмами круга по-хорошему, и те выдадут адреса зарегистрированных лисов с патентами и с сопутствующим интересом. Одно к одному. Глотнув чай, я посмотрела в окно. И встретила прищуренный взгляд Рудимента. Поверить в это предположение сложно, но она очень вовремя забеременела. Лучшей защиты ей не придумать. И неужели наблюдатели об этом знали? Но тогда получается, что они и обо мне всё знали. И, конечно, позволили приехать без меня бы не началось, и без крестников тоже. Не то рыбы давно бы из меня всё вынули а не выжидали и заманивали сюда к тайникам вероятно в тринадцатом доме есть некий необходимый для ритуала ингредиент исток старшенства чёрт только начала хоть что-то понимать и опять одни домыслы задачки предположения сплошной вывих мозга ну да что-то в них есть и опять руки зачесались свернуть шею и не только рыбам Вафля, хмыкнул Родзимент. Знаешь, где он? В подвале. Зачем? не поняла я, отвлекаясь. Что мне до этого гупника? Опа. А ведь думаешь, я настороженно посмотрела на своё безумие. Посуди сама. Родзимент удобно развалился на стуле напротив и начал загибать пальцы. Во-первых, он ныкнет от наблюдателей не хочет на них работать, но вдруг оказывается здесь в сердце тайников, за которыми давно бдят его бывшие коллеги. Во-вторых, он не может не знать, что за ним и бдят, но не уходит. В-третьих, он не может не знать о появлении нечисти, боится её как огня, но опять же не уходит. А теперь вопрос подруга: можно ли считать информацию из тайника спрятанного и разочарованного стародавними ведьмами летит два крокодила, один зелёный, второй направо. Так зачем мне холодильник, если я не курю, фыркнула я. Ответь, настойчиво попросил он. Можно? С места нападения да. А со спрятанного и не проявишилось это никак. Да так, чтобы Филькин виц дока оттуда вытянуть. Не знаю, я нахмурилась. А сам уже вспоминала все детали наших совместных дел, где он брал информацию и с какими местами работал. Корифей любые задачи решал, запершись в комнате. Все, что ему требовалось, — это тишина и одиночество, а люди, находящиеся рядом, сбивали фанильей своей информации. И если ведун пошел на место, чтобы, несмотря на наше с Данькой давление, добраться наверняка, значит, знал, что доберется и не только до информации, но и до предмета, который вряд ли бы вытащил из истёников стародавних, они ведь защищены как? Но ведь вытащил же и твердил, чтобы я уезжал и правильно говорил, но он и есть наш ключник, торжественно провозгласил Рудимент. Иначе ноги бы его здесь не было. И кровожадно, напоминая этим Даньку предложил: "А пойдём пообьём" А пойдём, я усмехнулась. Если не очередную рыбью правду узнать, то трехнуть все знайку по поводу моего безумия. Сейчас вроде мент по сути единственный мой козырь, и я хочу знать о нём всё. В коридоре я снова обратила внимание на поразительную гостиничную чистоту, ни единого следа на падении. Ни одной капли крови, ковры вычищены, с тела и полцелы, и мебель и цветы на своих местах. Какие дотошные аккуратисты! Подумать только! Она наглая, эта рыбья мразь, — зло сплюнул рудимент. Сначала лишить всего, а потом предлагать работу и обещать, что любить и на руках носить будут. Я рассеянно кивнула в ответ. С потерей родной матери и силы я смирилась и сжилась. Внезапное рыбье правда ударила не так больно, как, наверное, они рассчитывали. Куда больнее была потеря крестников? И куда сильнее, чем вырвать жабры, хотелось вернуть парней живыми и здоровыми и надкинут тайну сберечь. Дверь в подвал оказалась приоткрыта, и я спустилась туда без прошлого страха. Искусственный уголь приятно согревал руку, но дело было не в нём. Теперь я знала, что у рыб полно слабых мест. И как бы они не прикрывались магией, Низшая и плохо обученная нечисть — Это всего лишь низшая и плохо обученная нечисть. И я нужна ей непременно живой. Корифей сидел на полу, прислонившись к стене, И при отвратительном свете пыльных ламп читал книгу. И место для чтения он выбрал не случайно. Рядом слабо сиял охра и провал, путь в тайник. «Сторожишь, ключник!» Я подошла вплотную. «Тебе туда еще рано, ведьма!» Бургнул ведун и, посленев палец, красноречиво перевернул страницу. «Еще рано или вообще нельзя?» «А, наблюдатель?» Усмехнулась я. «По идее-то вообще нельзя, коль в тайнике полно запрещенных знаний стародавних. А раз еще нельзя...» Корефей тихо ругнулся, и я закончила. Между домами и артефактами есть соединительные проходы, так? Не тринадцатый дом проявится, а станет доступным ведущий в него пространственно-временной коридор. — Уйди, ведьма, — попросил он больным голосом. — Сгинь до полуночи, и без тебя проблем до задницы. А попробуй меня остановить. Моя правая рука вспыхнула, а из-за спины вышел рудимент и встал рядом, сунув руки в карманы брюк. Идон посмотрел на меня, заметил мое безумие, и его взгляд стал точь-в-точь, точь, как у старика рыбы, изумленным, человеческим. Он аж на ноги вскочил, отбросил книгу и уставился на рудимента. «Господи, ведьма, как ты дошла до этого? Откуда оно взялось? А сам ответишь на эти вопросы?» — тихо спросила я. Гарифи провёл рукой по воздуху и сделал хватательное движение, замерши веля губами. Прежние оскорбляющие списки как не бывало. Закончив считывать информацию, ведун посмотрел на меня почти сочувственно и от чего-то возбуждённо. Это ментальный угол, высокоразвитый. И говоришь и колдуешь и мыслишь и даже думаешь, что существуешь. Вот точнее он строго обращаясь к рудименту Моё безумие, кажется, смутилось, опустило очи долу, сутулило плечи и помолчало. А Карифи и как подменили. Перед наказанием много работала, поинтересовался вид он деловито. Много магических сил тратила. Мало. Я тщательно покопалась в памяти, понимая важность вопросов. Проводила стандартные проверки пространственных слоёв. Но это больше ногам усталось, чем углю. А при аресте сопротивлялась. При прижигании пыталась колдовать? Из изолятора бежать? Нет, конечно. Попробуй сбеги оттуда, живым не уйдешь, мертвым тоже. Боевые ведьмы и горстки пепла не оставят. Вот тебе и ответ. Корифей победно улыбнулся. Это чудо, твоя нерастраченная сила. Предчувствуя ее потерю и боясь остаться без угля, ты неосознанно создала ментальный мешок куда слила всю неиспользованную магию, плюс кое-какие личностные переживания. Видон внимательно посмотрел на рудименты и добавил: "За мужиками, особенно телепатами и менталистами, к старости такие энергетические суб личности косяками ходят. Они так много копаются в мозгах отступников, что к 100 годам рискуют потерять свои, раствориться в чужих мыслях. Поэтому и сливают всё лишнее в ментальные мешки". А ты потом мутируй в приятелей. Но, конечно, вам ведьмам о наших слабостях никто не расскажет. И уж женщины я такое явление вижу впервые. Его глаза искрились удовольствием. Встретился с неожиданным и удивительным явлением, и да как подменили. И что мне с ним делать? Жить, как всегда жила. Крифей пожал плечами. Но дом будет давать о себя знать в отражениях или как сейчас, когда вокруг многородственные силы выходят наружу, помогать будет и подсказывать. И я смотрела на него в упор, чувствуя подвох. Что с ним ещё можно сделать? И есть один интересный ритуал, для мужчин предназначенный. Но я тебе сгодиться. Видун стал необычайно серьёзным. По сути, ментальный угол Это тот же искусственный уголь. Смекаешь, ведьма? Слияние? Оно самое. Магия использует его в сложных ситуациях, когда на счету каждая капля силы. Или нужен свежий взгляд со стороны. Или когда хвост из приятелей становится слишком длинным и мешает жить. Как только ты растратишь накопленную силу, уголек исчезнет. Или совсем или на время, пока сил не наберется. По-разному получается. Но всегда получается полезно и интересно. Хочешь? А не струсишь? Я устало качнул головой. Вар. Эти твари дважды подводили меня под монастырь. Дважды стреляли в упор. И ты спрашиваешь, боюсь ли я сделать что-то, чтобы избавиться от них раз и навсегда? Корифей кивнул. Договорились. Но с тебя обещание. Какое? Пока ты в состоянии делать то, что тебе велят, ты будешь делать то, что тебе велят. Не лезть на рожон, не устраивать истерик, не срываться на месть и поиски лиса в тайнике отложить. Будешь слушаться меня и делать, что нужно. Уговор? Я посмотрела в его глаза, вспомнила просьбу Альберта «Верь к Рефию» и неохотно кивнула. Вероятно, они знают, что делают. И, вероятно, есть причины, по которым мне этого знать не полагалось. Но я не я буду, если не стрессу потом объяснение. Уговор. Но их условия и угроза хозяйки отомстить ворам, попытался объяснить я. Тогда пошли наверх, ведун пропустил мои слова мимо ушей. До полуночи гора времени. Мы с Рудиментом переглянулись, и он кивнул, соглашаясь на ритуал. А Карифею уже летел по коридору. Оказывается, он падок на всё чудесное. Не а, отозвался ведун, уловив ход моих мыслей. Я люблю непредсказуемое и неожиданное. Да, когда всё знаешь, наверное, очень скучно жить. Я посмотрел в его спину, снова переглянулся с Рудиментом, и едва не споткнулась, понимая: вот же он, источник-то. Семён же сказал, что у нечисти есть нечто подобное, а Карифей назвал моё безумие не растраченной силой. Ну, конечно, Источники магии нечисти явно нечто похожее, споря на что угодно. — Кстати, твой муж Альберт, менталист же? — обернулся на ходу ведун. — А что? Так поди у него и подсмотрела. Наверняка он уже обзавелся парочке приятелей при его загруженности. Увидел я их где-нибудь в своих слоях, пока во сне ходила. Заприметила, угадала суть, галочку поставила. Я не нашлась с ответом. — Одного не понимаю. Корифей придержал подвальную дверь, выпуская меня. Почему-то его облик не использовала. Убитого парнишку живым увидеть хотела больше, чем своего мужика рядом. И ухмыльнулся знакомо и паскудно. Что, так был плох? Не твое дело, — огрызнулась я. Ведун хохотнул и указал на лестницу. — Иди к себе. Я подойду чуть позже. — Точно не трусишь? — Слияние — это все же слияние. Возможны провалы в памяти, появление новых незнакомых качеств. Это чудо 3 года развивалось отдельно от тебя. И хорошо ли ты его знаешь? Не переживай, не испугаюсь. Судьба руками рыб дважды стреляла в меня в упор. И каждый раз пули проходили на вылет. И каждый раз приходилось вое от боли, выкарабкиваться и заลิзовывать раны, смиряясь с потерями и нахотя новые стимулы жить третьего раза я не допущу